39. Чтобы королевство стояло. Эстельяди жестом попросила Тармеля налить вина, пригубила и, вздохнув, сказала. «Теперь я не сомневаюсь, что вы дочь Якова Хромова, и понимаю Джастина и его выбор. Я Джастина не понимала совсем, но задавать вопросы мёртвым пока не научилась, во всяком случае и так, чтобы они на них отвечали». Да и сильно сомневалась, что привезённая из Харта девчонка способна была по Руслову связать, а тем более осадить брата короля. Зато хорошо представляла, сколько неприятностей принесёт мне несдержанность, но одновременно с этим осознала, такие фокусы надо пресекать сразу, пока они не переросли в молча жи женщина, и я сам решу. На здешнем средневековье Это всё наверняка растёт, как сорняки на навозе. Густо, часто, и стоит прозевать, не выдернешь. Но должны быть исключения. Не зря же у меня на голове корона. А вот у Ксандра её нет. И если он всё-таки хочет трон Литавии, пусть уважает свою будущую супругу, хотя бы при посторонних. Правда, храбрые мысли ничуть не спасали от того, что в животе похолодело, словно я проглотила кусок льда. И его не мог растворить даже горячий травяной чай. Вы говорили о черновике договора. Поспешила я заполнить паузу. Но если он заключён, то волноваться не о чём. В том-то и проблема, Ваше Величество. Герцог Тармель после моей выходки стал более благодушным, но одновременно с этим вежливости и уважения в его голосе прибавилось. Караваны из Харта, которые должны были прийти вчера вечером, не пришли. Что могло их задержать? Бедствие. К несчастью, я напрочь не знала, как выглядят эти караваны, морские, сухопутные, кто и как их охраняет, а признаваться в этом точно не стоило. Дочь Якова Хромова могла забыть собственное имя, но как выглядят караваны, кормящие её семью столько лет, точно бы не запомнила. Вот тут пожалеешь, что всю жизнь проработала стилистом а не экономистам. «Нет, Ваше Величество, сегодня до полудня мне прислали весточку с магическим гонцом», сказала Эстельяди. «Один из наших наблюдателей в сумеречной марке написал, что сегодня ещё до рассвета в Валатир, островной город-порт, где находится основная таможня и самые большие рынки марки, вошёл торговый караван из Харта, только вот предыдущий ещё не успел оттуда уйти». 28 гружёных кораблей, из которых 16 должны были прийти в Лис, но не пришли. Разумеется, я, как и вы, подумала, что море коварно и плохой ветер способен спутать любые планы. Хотя 70 миль на восток это перебор. Я допросила магов, которые отвечали за погоду на побережье. Они очень удивились и рассказали, что никаких неожиданностей не ни рядом с Лисом. Ни по пути следования всего каравана не наблюдалось. Мало того, защитные амулеты на харцких кораблях обновили в прошлом месяце, а это значит, даже попади они в шторм, вышли бы невредимыми. И караван оставил груз в Латире, уточнила я. Верно, ваше величество, кивнула Тармель. И мы бы не хотели думать дурного, но, похоже, ваш батюшка или сменил правила игры, не советуясь ни с кем, или или насторожилась я. Бросаться на защиту папеньки я не спешила. Вдруг я у него была самая нелюбимая дочка от самой распоследней жены в гареме, и колым за меня давали так себе. Или он, узнав о смерти Джастина, решил, что договор расторгнут. Правда, меня смущает другое. Согласно черновику Дополнительный караван, сменивший маршрут сумеречной марки на Лис, должен был прийти на утро после свадьбы, в знак добрых намерений Якова. Но торговцы не появились. Понимаю, в связи с кончиной Джастина нам было не до пропавшего каравана. Но если бы соглашение работало, то отец не успел бы развернуть торговцев, закончила я. А значит, договора не существует, или кто-то предложил отцу более выгодную сделку. Мы пришли к такому же выводу, Ваше Величество. Ситуация требует, чтобы вы послали отцу весточку, в которой сообщили бы, что не имеете возможности удалиться в храм, потому что носите наследника престола, а также осторожно уточнили, почему в Лис не пришли торговые караваны, и обещанные, и регулярные. Я кивнула. Отказ бы не только не поняли, но и могли не принять. Для Литавии... Если она действительно на грани банкротства, уход караванов — это как ранение в печень. Ещё какое-то время дышит, но на деле уже не жилец, а править нищающим государством куда сложнее. Я запишу основное послание. Вам нужно будет только побыть рядом и сообщить благую весть о вашей тяжести. Тормель так скользь произнёс последние слова, что стало ясно, не верит. И в выборе регента. А вот тут уже прозвучал намёк. Такая странная двойная интонация. И смотрел Тормель на меня цепко и спокойно, словно ни секунды не сомневался, что я догадаюсь о вложенном внутри смысле. Хотя тут бы и золотая рыбка догадалась. Пока свадьбы не случилось, я могу менять своё мнение хоть трижды в день по числу братьев. И он, Тормель, не возражает против должности регента. Из Тельяди достала из поясной сумки ярко-синий кристалл. На его гранях играли блики, словно в комнате горела сотня свечей, и все огни нужно было отразить. Приступим.